Глава 18. Мы не стали задерживаться, уж слишком опасное место. Кто знает, что ещё таит в себе большой канал. Акис справилась почти на отлично. Ей удалось затянуть рваные раны воина, но при этом сама потеряла немало сил, после чего рухнула рядом. Благо в тот момент она находилась в повозке, поэтому Асеми просто прикрыла её одеялом, нашедшимся там же, и погладила по голове. Так я успокаиваю Иванова. "Объяснила Кицуна, взглянув на меня. Не знаю, как это получается, но магия работает. Мне бы такую", пробормотал я, сидя на лошади, и получил заинтересованный и хитрый взгляд симпатичной лисички. Наша процессия двинулась дальше, и переправившись через широкий мост, невольно захватил от дух, но не от увиденного. Земли Ватанабы в этих местах ничем не отличались от наших, такой же пустырь, к тому же в сумерках не так хорошо что-то рассмотреть. Просто я понял, что попал к очередному враждебному клану, глава которого погиб совсем недавно и по моей вине. Вряд ли преданные ваны будут рады меня видеть. Впрочем, какая мне разница? Больше всего я переживал за свой отряд и за тех детей, которых собрал Сэнго в доме Усао. Сколько их там на самом деле? В каком состоянии? Я сейчас не оцениваю их как товар, а искренне переживаю за состояние малышей. Первым ехал до Ичи, ведя по прямой неухоженной дороге. Мне это казалось странным. Если Ватанаба совсем недавно захватывали наши земли и постоянно готовились к напасть, то почему дорога в столь убогом состоянии? И здесь те же беды, что и в прошлой жизни. Дураки и дороги. Если с одной проблемой можно справиться с помощью катка, то с дорогами придётся повозиться. От этой мысли и воспоминаний горько усмехнулся. Скучал ли я по земле? Нет, ни капли. Здесь я обрёл новую семью, новую жизнь, насыщенную приключениями. Да и всё клонится к тому, что вскоре смогу встретиться с настоящими родителями Цукику. Кто знает, чем это обернётся. И всё же, что-то щемило в груди. Может, из-за того, что прошлая приёмная семья, хоть и была так себе, но она была. Они согласились меня взять к себе и помочь. Что с ними теперь? Как они пережили новость, что меня убили? Катерина, сокспильная сучка. Зачем ей понадобилась такая легковерная жертва? Неужто она состоит в какой-то секте? В голове роилось множество вопросов, но на них я точно не смогу ответить, по крайней мере, в ближайшее время. Да вот насущные проблемы никуда не делись. Мы неспешно ехали большую часть ночи, стараясь как можно дальше убраться от канала, и только когда оказались в нескольких сотнях дёт от него, решили остановиться и передохнуть. Местность начала меняться. Теперь вдоль дороги росли небольшие деревца, от которых исходил слабый сладковатый аромат, а подойдя к одному из них, увидел на тонких ветвях маленький продолговатый плод. Какого именно он цвета разобрать в темноте не смог. «Да и че, что это?» — обратился к воину Ватанабе. Тот подошёл ближе и с лёгкой улыбкой ответил. «Гебай, разве на ваших землях он не растёт?» «Нет». Я покачал головой, хотел было сорвать плод, но воин перехватил мою руку. Простите, это сан. Он почтительно поклонился, отпустив меня. Но не советую их рвать. Они вызывают лёгкое жжение на коже. Не думаю, что вам понравится. Вот как, задумчиво пробормотал я, глядя на растение. Но ведь для чего-то вы их используете? Вэн несколько стушевался, видимо, понимал, что ответ мне не понравится, и всё же сказал: Выжимки из гейбая используется как паралитический порошок. К тому же его можно распылять над врагами и тогда дестабилизировать их войска. Понятно, вздохнул я и усмехнулся. У вас всё используется только для войны? Нет, это, сын, несколько приободрился воин. Помимо этого, настой из гейбая помогает заживлять раны, болезненно, но действенно. У каждого из воинов всегда с собой есть небольшая порция мази. Тогда почему не помог командиру? Нахмурился я и указал на лежащего в повозке Вана. «Простите», — Ван опустил голову. «Растерялся. Я совсем недавно числюсь в войсках и...» «Понятно», — перебил я. «Значит, прав был, когда сказал, что ты случайно попал в отряд». «Отчасти», — кивнул тот. «Мне мало чего доверяли и, наверное, посчитали не таким важным Ваном, в случае, если вы бросите нас в тюрьму». «Забавно. То есть Ценго полагал, что мы не примем посла, а сразу заточим вас?» Этот вариант тоже рассматривался, поэтому крику поставили таких, как мы, с Тору. «Ладно», — вздохнул я, понимая, что это пустой разговор. «Спасибо за разъяснение по поводу Гибая, буду знать», — посмотрел на горизонт, где уже поднималось солнце. «Но нам пора». Первая деревушка показалась примерно через час, как мы тронулись в путь. И вновь я отметил, что местная крестьянская жизнь ничем не отличается от нашей. Те же мелкие домишки, Местами с прохудившейся крышей, те же ванны, работающие в поле. Единственное, что мне не понравилось, так это их одежда. Грязная и подратая, будто ничего другого у них и нет. Возможно, это правда. Да и их косые взоры с нескрываемой злобой тоже были мне не по духу. Оставалось только гадать, о чём они думают. О том, что я очередной властный ублюдок, или о том, как им надоела власть в Атанабе. Но в любом случае, отсюда надо убираться как можно скорее. «Как далеко ещё до дома у Сао?» — тихо спросил я, подъехав к Даичи. «Благодаря тому, что ехали ночью примерно полдня пути», — отозвался тот. «Но не уверен, ведь едем не так быстро. Пока ваш командир в таком состоянии быстрее не получится». Внезапно из повозки раздался хриплый голос. «Я в порядке». Мы обернулись одновременно и увидели, что из-за борта высунулось бледное лицо Рико. «Итосан», — пробормотал он. «Я могу ехать сам». «Заткнись!» — рыкнул на него, после чего подъехал и слегка ударил по лбу, отчего воин рухнул на спину с протяжным стоном. «Сукико!» — возмутилась едущая рядом Асэми. «Ты чего творишь? Он только пришёл в себя!» «Вот именно!» — бросил на неё проницательный взгляд. «И из-за своей гордости хочет, чтобы все труды Аки пошли на смарку!» При этих словах взглянул на всё ещё спящую девчушку. «Простите!» — прохрепел тот и криво усмехнулся. «Я не хотел вас оскорбить!» Не меня, а её, извнул Наки. Это она вытянула тебя из могилы, так что благодарить должен её. Всех вас, отозвался Ван. Вы спасли мне жизнь, теперь я буду вечно служить. До да заткнись-то уже, вновь огрызнулся на него. Асами пронаблюдай, чтобы этот идиот не дёргался, пока рана ещё свежая, а то следующий мой удар заставит его надолго уснуть. Кицунэ хитро улыбнулась и подъехала к Раниному. Тот уже не пытался умничать, а просто смотрел в утреннее небо и тяжело дышал. Надеюсь, Аки вытащила из него всякую заразу. Не хотелось бы, чтобы он умер по дороге, не для того девчонка так старалась. Чем дальше мы ехали, тем крупнее становились деревни. Дома выглядели лучше, а вот ваны нет. И дело даже не во внешнем виде. Их хмурые и обозлённые лица нельзя было не заметить. Однако никто из них не кричал и не бросался к нам. Знали, чем подобное грозит. Они так ненавидят нас? Я всё же не удержался и спросил у Рико, который уже мог сидеть в повозке. Не только, простонал он, кривясь от боли. Слишком много всего на них взвалино. Высокая подать, да и работа с утра до ночи не делает ванов счастливыми. То есть вот она бы требует от них слишком много в обмен шишку, можно сказать и так. Усмехнулся тот и вновь скривился. Кто бы сомневался, судя по тому, какую политику вёл Изао. Его народ не будет доволен. Удивительно, что ещё никто не поднял восстания, хотя с этим здесь разговор короткий, всех прирежут и всего делов. На широкой развилке мы повернули направо и двинулись на восток. Именно там и должны были находиться остроги с монстрами. Неужто дом Усао расположен неподалёку от пустынных земель? Так себе местечко для такого видного вана. Хотя кто знает, что им двигало. Может, он вёл спартанский образ жизни. Однако, когда мы всё же достигли назначенной цели, то я удивился. Перед нами предстало высокое поместье, расположенное на возвышенности. Вокруг стен возделываемые поля, прорезанные лесными полосами. И это здорово напоминало жилище главы клана, чем обычного капитана. Боюсь представить, в каком дворце живут Ватанабы, пробормотал я. Подъезжая ближе, услышали множество голосов за стеной, а за десяток дзё до главного входа распахнулись ворота. Навстречу выехал небольшой отряд воинов, во главе которого был сам Сэнго, старший сын и нынешний правитель клана. «И то Сэн!» — радостно воскликнул он, хотя я понимал, что всё это лишь игра. «А я вас ждал!» Хотелось бы сказать то же самое, вот она бы, Сэн. Я слегка поклонился, когда мы поравнялись, но, боюсь, приехал к вам с плохими новостями. «И что же за новости?» — сразу напрягся парень. На наш отряд напали монстры, которые, как я полагаю, пришли из пустынных земель с вашей стороны. Я указал на раненого Рико. Один из ваших солдат погиб. Простите, мне не удалось его спасти. На лице Сэнго появилась кривая усмешка. Я понимал, что ему плевать на своих подчинённых, и от этого на душе было гадко. С нашей стороны, говорите, задумчиво пробормотал он. Что ж, тогда нам необходимо это обсудить, но Хитроф взглянул на меня, наедине. Внутри обстановка оказалась ещё более роскошная, чем предполагалось. Цветущий сад, благоухающий всеми ароматами, высокие фруктовые деревья и десятки ванов, светливо бегающие по сторонам. Я невольно удивился этому, ведь Усао всегда казался мне грубым мужланом, а здесь оказывается всё обстоит иначе. Вдоль стен протянулись широкие дорожки, вымощенные камнем, по которым неспешно прогуливались женщины в длинных белых кимоно. Белое знак скорби и смерти. Наверное, это и есть те наложницы, о которых говорил мне Акаё. По центру дорога, по которой мы и двигались к поместью у неуступающему дому Джиро. Справа и слева ещё несколько построек, жилища для слуг. В одной из них слышался детский плач. "Дети там?" спросил я у Сэнго, и тому не понравилось такое простое обращение. Однако он мне хотя ответил: "Да, все, кого мне удалось собрать, находятся в этом доме". "Хорошо", я спрыгнул на землю. Стоил это сделать, как все слуги да и женщины в белом присели на одно колено и склонили предомной головы. Как видите, и Тосан ко мне подошёл Ватанабе тоже с прыгнувшей с лошади. Ваши слуги признали своего хозяина, ведь эта земля пока что ваша. Пока что, удивлённо посмотрел на него. Прошу, пройдёмте в поместье и там обо всём поговорим. Ладно, но сперва надо успокоить детей. Я посмотрел на Кицуне. Асеми, возьми с собой Аки и Задумчиво взглянул на нашего воина, поняв, что я до сих пор не знаю его имени. Его. Отправляйтесь туда и разберитесь по мере сил. Хорошо, девочка поклонилась мне. Молодец. На глазах у остальных должно соблюдаться почтение. Ну, а мы пока выясним все детали. Ватанабэ-сан. Я вновь обернулся к Сэнго, и тот скривился от моего колкого тона.